Глава двадцать пятая. Сирена проснулась в апартаментах. Вернувшись, она смогла только снять куртку, после чего рухнула в постель в одежде и ботинках, измотанная ночным бегством и накопившимся напряжением. Теперь, когда она приподняла голову с подушки, та раскалывалась. Встать с кровати будет непросто. Вроде бы ей что-то приснилось, но она не была уверена. Она перестала думать об этом, заметив, что фланелевая рубашка промокла насквозь. Она инстинктивно коснулась руками к груди и узнала резкий в то же время сладковатый запах. К ней мгновенно вернулись силы и ясность ума, и она бросилась в ванную. Сняв мокрую одежду, рубашку, майку, бюстгальтер, Сирена бросила все в угол ванной на кафельный пол и открыла кран в раковине, чтобы скорее ополоснуться. ее не волновало, что вода холодная, ей просто хотелось смыть ощущение липкости. Несколько раз нажав кнопку дозатора на стене, Она набрала полные ладони мыло с неопределённым химическим запахом, похожим на аромат ландышей. Затем лихорадочно провела ими по груди и еще раз и ещё намылить и сполоснуть. Она хотела вспомнить, что ей приснилось, но не могла и ненавидела себя за это. Помывшись, она вытерлась первым попавшимся полотенцем. Задержав дыхание, подобрала с пола рубашку, майку и бюстгальтер, засунула одежду и полотенце в полиэтиленовый пакет и завязала его очень тугим узлом. Потом снова надела куртку и вышла из апартаментов. Спустившись на первый этаж, прошла в служебное помещение, где стоял мусоросборник. Положила пакет в бак для смешанных отходов и тут же закрыла крышку. Только после этого ей стало спокойнее, и чувство дискомфорта начало угасать. Почему она не помнит этот чертов сон? Но гнев ее объяснялся не только забытым сном и тем, что во сне она вся вымокла, но и поведением Флора... После того, как Флора рассказала, что в ночь пожара Аврора не было в постели, Сирене не удалось ее удержать. Сирена твердила, что надо вместе поехать к Гассеру. Но, по словам Флоры, это было бесполезно. Полиция уже отмахнулась от ее показаний. Воспитательница села в свою малолетражку, жалея, что сболтнула лишнего, и оставила Сирену на обочине, даже не объяснив, как вернуться в апарт-отель. При свете дня Сирена не боялась, что водитель «Зеленого опеля» Снова ее подстережет, поэтому еле волоча ноги зашагала к центру долины. Через час она вошла в свои апартаменты и уснула, как убитая. Теперь ей не давали покоя две мысли. Флора не упоминала об открытом окне в мансарде. Возможно, войдя в комнату Аврора, она не заметила такую мелочь. Подумала Сирена. К тому же девушка была сильно напугана. Она хотела уехать из Виона, но поскольку не могла себе этого позволить инсценировала отъезд и теперь скрывалась. От кого? Казалось, страхи Флоры зародились именно здесь, в горах. Нас связывают друг с другом тайны. Сирена была расстроена. Каждый раз, когда она добавляла к головоломке новый кусочек, истина только отдалялась. Бред. Выйдя из помещения с мусоросборником, и, собираясь вернуться наверх, она подняла голову и увидела, что на парковке кто-то заглядывает в окна ее внедорожника. Эй! — крикнула она мужчине. Тот обернулся. Сирена поняла, что знает его. Джинсовка, клочковатая борода с роженой и длинные волосы, зачёсанные назад гелем. Парень Луиза тоже узнал Сирену и с угрожающим видом направился к ней. «Ты еще здесь, стерва!» Она не двинулась с места, решив дать ему отпор. Но по мере того, как он приближался, ей становилось все яснее, что, пожалуй, это была не лучшая идея. Придержи язык, иначе я сейчас позвоню в поли... Договорить она не успела. Парень ударил ее по лицу полураскрытой ладонью. Да так сильно, что она потеряла равновесие. Сирена упала на бок, потрясённая и беспомощная. Перед глазами замелькали красные точки яркие пятна. Парень навис над ней кипя от гнева. Порывшись в карманах куртки, он достал скомканную листовку, развернул и сунул ей под нос. «Это херня твоих рук дело?» Сирена узнала листовку, возможно... Именно ее она дала Луизе накануне, когда случайно встретила воспитательницу, расклеивая и раздавая людям этот примитивный фоторобот. Парень склонился над ней и запихнул листок бумаги за ворот ее куртки. Сирена была слишком ошеломлена и испугана, чтобы ему помешать. «Я сказал тебе оставить нас в покое!» Парень дыхнул на нее перегаром и табаком. «Дважды предупреждать не буду», — пригрозил он. Втянув носом в воздух, он... Прочистил горло и сплюнул на нее комком мокроты, затем пошел прочь. Сирена продолжала лежать неподвижно, боясь, что в любой момент он может передумать и вернуться, чтобы выплеснуть остатки злости. Она смотрела, как он направился к старому синему мецубиси спайдеру припаркованному неподалеку, сел в машину и умчался. Только когда шум глушителя стих вдали, Сирена решилась пошевелиться, но встать все еще не могла. Она коснулась лица там, где он ее ударил, между левой скулой и подбородком. Кожа горела, и языком пощупав уголок рта, она ощутила вкус крови и поняла, что осталась ранка. Сирена инстинктивно приложила руку к колбу, которая накануне ночью рассекла в лесу. Лора очистила ссадину водой, и теперь там образовалась корка. Сирена подумала, что раньше никогда не били мужчины. И стало жаль Луизу, которая не могла порвать с этим ненормальным но в то же время ей было стыдно за себя. А она не хотела испытывать подобное чувство. Это было неправильно. Откуда она взялась? По какому нелепому человеческому закону она должна стыдиться? Стыдиться должен этот мерзавец. Уж точно не она. Наконец, Сирена собралась с силами и поднялась на ноги. Приведя себя в порядок и отряхнувшись, она посмотрела на землю. Там, где она упала, лежала старая Нокия, которую она ночью нашла у кромки леса и которая едва не выдала ее местонахождение преследователю. Она подняла выпавший мобильник, о котором совсем забыла. В куртке осталась и батарейка. До этой минуты Сирена считала, что Nokia всего лишь приманка, с помощью которой бородач в красной кепке завлек ее в ловушку. Но ну, теперь она думала иначе. Вероятно, у телефона было и другое предназначение. Она еще раз посмотрела на Nokia и батарейку и, держа то и другое в руках, похромала обратно в апартаменты. Был только один способ проверить. Права ли она?